В самом деле, многие ведут обыкновенно свои доказательства следующим образом. Если все было необходимым следствием совершеннейшей природы Бога, то откуда же в природе произошло так много несовершенства? Как-то порча вещей до зловония, безобразие их, возбуждающее отвращение, беспорядок, зло, грех и так далее.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 Часть вторая. О природе и происхождении души. Предисловие. Перехожу теперь к изложению того...